Владимир Даль Девочка-снегурочка Жили-были старик со старухой У них не было ни детей, ни внучат вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, снежки играют. Старик поднял комочек, да и говорит: "А что, старуха? Как бы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая". Старуха на комочек посмотрела, головой покачала, да и говорит: Что ж будешь делать? Нет, так и взять негде. Однако старик принёс комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики пищит что-то в горшочке под ветошкой. Они к окну. О, глядь! А в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им. Я, девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и на нарумянина. Вот старики обрадовались! Вынули ее, да ну, старуха, скорее шить да кроить. А старик, завернув снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать. — Спи, наша снегурочка, сдобная кокурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, В цвет на платье рядить, уму-разуму учить. Вот и растет Снегурочка на радость старикам. Да такая-то умная, такая-то разумная, Что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают. Все шло у стариков как по маслу. в избе хорошо, и на дворе неплохо. Скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда. Пришла к стариковой жучке лиса, прикинулась больной и иную жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать. Жученька-жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пустив хлевушек погреться. Жучка, весь день за стариком в лесу пробегавший, не знала, что старуха птицу в хлев загнала. Сжалилась над больной лесой и пустила ее туда. Алиска двух кур задушила, до да дому утащила. Как узнал про это старик, так жучку прибил и со двора согнал. Иди, говорит, куда хочешь, А мне ты, в сторожа, не годишься. Вот и пошла жучка, плача Со старикова двора. А пожалели о жучке только старушка Да девочка-снегурочка. Пришло лето. Стали ягоды поспевать. Вот и зовут подружки снегурочку В лес по ягодке. Старики и слышать не хотят, Не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочку они из рук не выпустят. Да и Снегурочка сама просится ягодок побрать, да на лес посмотреть. Отпустили её старики, дали кузовок да пирожка кусок. Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки. А как в лес пришли да увидали ягоды, так всё про всё позабыли. Разбежались по сторонам. Ягодки берут да аукаются. В лесу друг дружке голос подают. Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли. стало Снегурочка голос подавать. Никто ей не откликается. Заплакала бедняжка. Пошла дорогу искать. Хуже того заплуталась. Вот и влезла на дерево и кричит «Ау! Ау!». Идёт медведь, хворост трещит, кусты гнутся. О чём девица? О чём красная? «Ау! Ау!» Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, Вешним солнцем подрумянина. Выпросили меня подружки, у дедушки, у бабушки. В лес завели и покинули. Слезай, сказал медведь. Я тебя домой доведу. Нет, медведь, отвечала девочка-снегурочка. Я не пойду с тобой. Я боюсь тебя. Ты съешь меня. Медведь ушел. Бежит серый волк. Что, девица, плачешь? что, красная, рыдаешь. Ау-ау! Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды а в лес завели, да и покинули. Слезай, сказал волк, я доведу тебя до дому. Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя, ты съешь меня? Волк ушел.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 Слезай скорехонько, я тебя до дому доведу. Нет, лиса, льстивы слова. Я боюсь о тебя. Ты меня к волку заведешь. Ты медведю отдашь. Не пойду я с тобой. Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку-снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать, а девочка не идет. «Гам! Гам! Гам!» – залаяла собака в лесу. А девочка-снегурочка закричала. «Ау! Ау! Жученька! Ау! Ау! Милая! Я здесь!» Девочка-снегурочка из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. «Выпросили меня подруженьки, у дедушки, у бабушки в лес по ягодке, в лес завели, да и покинули...» Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним. Хотел волку везти, я отказала ему. Хотела лиса сманить, я в обман не далась. А с тобой, жучка, пойду! Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушником своим и была такова. Снегурочка с дерева слезла. Жучка подбежала, её лобызала, всё личико облизала и повела домой. Стоит медведь за пнём, волк на прогалине, лиса по густам шныряет. Жучка лает, заливается, все её боятся, никто не приступается. Пришли они домой, стреки с радости заплакали, снегурочку напоили, накормили.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 Молоком напоили, приняли в милость, На старое место приставили, Стеречь двор заставили».